Избрание, изменение или отмена меры пресечения. Лица, уполномоченные на избрание, отмену или изменение меры пресечения. Первое дознаватель. Второе следователь. Третье. Руководитель член следственной группы. Четвертое. Начальник следственного отдела. Пятое. Прокурор. Шестое. Судья. Седьмое. Суд. Органам предварительного расследования меры пресечения избираются только по подследственным им делам. Орган дознания не вправе избрать меру пресечения. осуществляя неотложные следственные действия по делам о преступлениях, по которым производство предварительного следствия обязательно. Мера пресечения избирается в отношении обвиняемого и, в исключительных случаях, в отношении подозреваемого. В этом случае обвинение подозреваемому должно быть предъявлено не позднее 10, а по некоторым составам 30 суток с момента применения меры пресечения, а если подозреваемый был задержан, а затем заключен под стражу, в тот же срок с момента фактического его задержания. Решение об избрании меры пресечения Оформляется мотивированным постановлением определением. В постановлении об избрании меры пресечения указываются анкетные данные лица, которому применяется мера пресечения, фамилия, имя, отчество, дата рождения. Преступление, в совершении которого это лицо обвиняется или подозревается. и основание для избрания применяемой меры пресечения. Кроме того, в постановлении определении необходимо указать дату, число, месяц, год и место его составления, должностное положение, звание, классный чин, фамилию и инициалы лица, принимающего решение о мере пресечения. статьи УПК, в соответствии с которыми избирается мера пресечения. Важнейшей частью постановления является его мотивировка. В этой части кратко, но конкретно излагаются фактические основания избрания меры пресечения и указываются цели, для достижения которых она применяется. Помимо вынесения постановления, При избрании некоторых видов мер пресечения оформляется также соответствующая подписка или протокол. Подписка о невыезде, протокол о принятии залога и так далее Либо делается сообщение командованию воинской части. Следователь, дознаватель и другие, и прокурор, не вправе самостоятельно избрать такую меру пресечения, как заключение под стражу. Прокурор, а также следователь и дознаватель, с согласия прокурора, уполномочены лишь на вынесение постановления о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Вводная и описательно-мотивировочная часть которого составляется по тем же требованиям, что и постановление об избрании меры пресечения. Единственное отличие описательно-мотивировочной части рассматриваемого постановления заключается в том, что в нем должно быть отражено обоснование невозможности избрания в отношении подозреваемого или обвиняемого иной, более мягкой, чем заключение под стражу, меры пресечения. В резолютивной части данного постановления содержится существо заявленного ходатайства. Особенностью данного постановления является также то обстоятельство, что анкетные данные лица, в отношении которого оно выносится, излагаются более подробно. Помимо фамилии, имени, отчества, даты рождения подозреваемого или обвиняемого, здесь должно быть указано его место рождения, гражданство, место жительства и судимость. Аналогично форма постановления судьи об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Копия постановления или определения о применении меры пресечения вручается лицу, в отношении которого оно вынесено немедленно. Одновременно ему разъясняется установленный статьями 123-127 и 127 УПК порядок обжалования решения об избрании меры пресечения. сразу же после избрания меры пресечения в виде заключения под стражу соответствующее постановление определения направляется для исполнения вместе с арестованным администрацией места предварительного заключения. Когда в применении меры пресечения отпадает необходимость, она отменяется. Если же изменяются предусмотренные статьями 97 и 99 УПК основания для избрания данной конкретной меры пресечения. Мера пресечения может быть изменена на более строгую или более мягкую. Мера пресечения, избранная в ходе досудебного производства прокурором, а также следователем дознавателем по его письменному указанию на стадии предварительного расследования может быть отменена или изменена только с согласия прокурора